«Ругаться будешь?» — осторожно спросил я Диану, когда мы с ней оказались наедине в кухне яйцерика. «Нет». Диана закрыла дверь, подошла к окну и задернула занавески. «Сил у меня уже нет ругаться. Как же я с вами мучаюсь. Знаешь, почему у верблюда два горба?» «Знаешь, что есть одногорбые верблюды? А в мире Кейтера Y восемьдесят девять дробь М трёх горбы. Ой, ну что ты начинаешь, прям как Шарль. Диана повернулась ко мне, уставилась тяжелым взглядом. Костя, мне уже по самые гланды задолбалось сидеть в этой глуши, стирать вручную белье каждый день, мыться в холодной реке. Стоп, стоп, стоп! оборвал я её, подняв руку. С этого места поподробнее. когда ты мыться ходишь? Почему? Я не вижу. А я бы согрел. Диана вздохнула, подошла ко мне и тюкнула смартфоном по голове. Чтоб такую девушку, как я, согреть, нужно хребет нормальный, а не так, чтобы через каждые полчаса... Ой, мам, мне больно, давай просто полежим. Ого, как самодеем, так и просто полежать норм. «А как костя так впрягайся и поши четыре часа без перекуров, а то брошу», — обиделся я. «Ну и где теперь этот Амадей?» — резонно спросил Диана. Ха, ну да». Амадей это Шарль, переродившийся, пристрелил, и Диану этот момент не особо парил. «А ведь есть же еще где-то этот Шарль?» «Переродился опять в каком-нибудь мире с быстрым временем». восстановил память, прокачался и строит жуткие козни. Но эти свои тревоги я предпочел не высказывать, потому что ситуация-то действительно аховая, каждый час на счету. А мы вместо того, чтобы прорваться к порталу, разрабатываем спецоперацию по спасению яйца и кошки. «Ладно, слушай сюда», — поморщилась Диана. «Я тут тоже не просто так загорала». Я изучала местную фауну. Яйца нас очень плохо различают. Помнишь, яйцерина поначалу приняла тебя за Фиону. Мы для них все на одно лицо. Собственно, они даже лиц-то не воспринимают. Они видят в нас яйца. И друг в друге они видят яйца. Каким-то особым зрением. Подозреваю, что наши глаза тут и половины не фиксируют, что очевидно для местных. «Мир глючный, но не на коленке сделанный». «Так», — кивнул я. «Раздевайся». «С этого и надо было начинать! Дерни молнию сзади! Не, погоди, сначала я тебя раздену, мне так больше нравится». Я ещё раз получил смартфоном по голове. «Костя, ты тупой. Вместо тебя в тот подвал пойду я». Я два раза моргнул, как дебил. Не понял. А что ты там делать будешь? Как что? Перебью яйца и выйду. Бывает, озвучит кто идиотский план, а ты такой «Да, да здравствует, в атаку». А бывает, вроде идильные вещи говорят, а ты «Да ну нафиг, бред». Вот и сейчас. Спятила! я отшатнулся. А если тебя раскроют? — Нет, без «если». Тебя раскроют. — Да? — Диана сложила руки на груди. — И как? — Не знаю. Голос, характер. Я, например, как зайду, сразу перестебу всех так, что они меня убить захотят, хоть и не поймут ни хрена. А ты так не сумеешь. Ты только нахамить можешь. Яйцерина в меня влюбленная, Она сразу смекнёт, что ты не я. Крикнет чего-нибудь и «Привет». «Да и Фиона, знаешь, при всем моем к ней уважении Нинштейн ни разу завопит. «Диана, спаси меня!» «И потом, ты же яйца не различаешь. А если убьешь случайно яйцерину?» «Тут-то нам яйцерик благодарности объявит с занесением!» «Твою мать!» — выругалась Диана. «Нет, тебя точно надо отсюда скорее вытаскивать. Яйца меняют твой мозг. — Сама хотела, чтобы я мышление изменил. — Ладно, все, твой план — говно, отбой. Раздевайся, думать будем. — Хрен там думать, — отмахнулась Диана. — На лучше, сунь себе куда-нибудь. Она протянула мне здоровенный пистолет, из которого, кстати, и грохнули в свое время печально известного Аматея. — Там осталось два заряда. Любое яйцо разорвет в клочья, а заодно поджарит. — Хоть с костром не будем мучиться. Зарядов в пистолете изначально было гораздо больше, но я активно отстреливался от голема, пока Диана не сказала мне перестать заниматься фигней и лучше бежать. И, кстати, да, яйца от выстрелов взорвались так, что любо-дорого посмотреть. — А он не разрушается? — спросил я, вертя пистолет в руке. — Нет, он ведь не из Амадеевского мира. Я попытался чисто автоматическим движением сунуть пистолет за пояс. Хрен там, пояс-то не было. И застегивался комбинезон сзади. Просить Смита гладкое яйцо подождать, пока я, матерясь и извиваясь, не достану оружия, это уже клиника. Смит, конечно, придурок, но не до такой же степени. Диана тоже озадачилась. Взяла со стола нож, нерешительно предложила. «Давай прорез сделаем?» «Давай!» — обрадовался я и натянул ткань комбинезона на боку. Вот ту... Ткань легко треснула и разошлась сама по себе. Я едва руки убрать успел, а то вообще дрень на все пузо бы получилось. «Что за хрень?» — удивился я. «Вроде ж плотная была». Тихонько заныли болты в спине... Но я на это даже внимания не обратил, потому что взгляд упал на платье Дианы. Левая бретелька чуть ли не под моим взглядом стремительно истончилась и лопнула. Диана подхватила платье раньше, чем она успела показать что-либо интересное. «А, ну да, логично», — сказал я. Диана как-то нехорошо побледнела. «Вопрос жизни и смерти», — сказал я, глядя ей в глаза. А вот то самое белье, которое ты каждый день стираешь, оно из Амадеевского мира или альянсовское, казенное? Я просто так спрашиваю, ты не подумай. Нож как-то внезапно оказался у моего горла. — Костя, — прошипела Диана, будто змея, — слушай меня внимательно. Быстро спасаешь свое ненаглядное яйцо. Берем оружие и валим из этого грёбаного маразма. — Да не расстраивайся так. Я тебя и без одежды любить буду. — Костя! — взвизгнула Диана. — Занавески есть на крайняк. Диана, молча зарычав, замахнулась на меня ножом. — Ладно, ладно, все, понял. Бегу совершать подвиг. Сейчас только пушку куда-нибудь примастырю.